Глава 7, которая на пути группы Саушкино становится злой рок. спасает удивительная случайность. Нет, Володя, счастье нам не годится. Да, документы у нас в порядке, и всё прочее в ажуре, но сам факт того, что вы на случе четвертой Авы полевой дивизии из подветипска едете к новому месту службы из Лодзи, архиподозрительно. И любой более-менее толковый патруль нас задержит до выяснения и выяснит. Саушкин вздохнул. Но вот зачем очевидные вещи объяснять? Вчера вечером в центр была отправлена диаграмма с подробным отчётом и добыта информация о Германн Геринге и четвёртой танковой дивизии. И теперь они с заместителем решали, как будут добираться до пресловутого костёла в Желебоже. Хлопцы паковалис, радист прослушал эфир, время от времени меняя станции. Решено было выступать с рассветом, но вот по поводу маршрута Саушкин никак не мог определиться, и наконец было решено прибегнуть к помощи пана Зарембы. который тоже не спал, переживая столь быстрый ход своих неожиданных квартирантов. Единственно старику вряд ли надо знать, куда они реально собираются податься. Мало ли что. То, что и группа никакие не немцы, знает пока только он и поручик Чеслов. Но всё равно, чем меньше пан Заремба будет знать, тем меньше сможет рассказать на допросе, если тфу-тфу, этот чуanlıвый балван в конфедератке где-то проболтается. Пан Тадель Как бы вы добирались до Макотово, если бы хотели попасть туда незаметно, но без ненужного риска? Как немец, который в то же время не хочет встречаться с немцами, но равно не горит желанием общаться с польскими партизанами, вне зависимости от их политической принадлежности? Старик задумался. "Добро не знаю, но думаю, через ломянки. Там выйдете на дорогу из стороны до Варшавы". И по ней прямо до Макото через Жюлебуж, по вонски, на Валибки Миру. Патрули там будут, но мало, проедете. Саушкин про себя радостно потёр руки. В ламянках у них есть явка, во всяком случае была. Что там, надо сказать этому яцуку короню, что в Мадриде не мешает вино с водой? Очень хорошо, но мы пану Зарембе об этом говорить не станем. Хорошо, Пан Тадеуш. А до Ломянок мы доедем? Лес вокруг. Хозяин дом кивнул. Есть дорога, аккурат на Домброву заходни. И там просто до шоссе на Варшаву. Ваша машина проедет. Дорога хоть и лесная, узкая, но сейчас нет дождей, она сухая. Проедете. Дорога отличная. Я по ней, правда, ездил последний раз до войны, но помню, что до Ломянок на Воске доезжал часа за полтора. Лучше, чем асфальт. Очень хорошо. Домброу заходня этими та часть ломянок, что нам надо. Теперь попрощаться с хозяином дома и поконем. Минут 40 необременительной езды по живописной пущи, и они на месте. Уже через час Саушкин трижды проклял эту проезжую и сухую лесную дорогу. Их тяжелогружённый трофейными продуктами и имуществом груз Opel Капитан каждые 5 минут глубоко увязал в разбитых колеях. оставленных лесовозами, вывозящими лес с вырубок на Варшавское шоссе. Понятно, немцам нужны стройматериалы для их укреплений. А где их взять в предместьях Варшавы, в Капиновской пуще? Тяжёлые грузовики настолько разбили дорогу на ломянки, что путь длиной 25 км они с трудом проделали за 6 часов. И с ходу этого анабасиса были напоминали поуши изглазных грязи бродяг, нежливых наслужих хлюфтваф. называется Обрубиль Хвосты. Судя по карте, это и есть Домбров заходень. Дом под бляхуй на Сераковской. Странно, пан Збигнев утверждал, что мы его сразу увидим. Ни черта подобного. Какие-то хибарки, крытые дранкой, дровяные сараи, хлевы под соломенным строхами. Народ тут, похоже, живёт не богатый. Где же дом, крытый жестью? Так, бойцы, приводим себя в порядок и моем машины. Вон колодец, наберите воды. Тут до Варшавского шоссе меньше километра, а туда нам надо выехать при полном параде. Володя, пробегись по улочке, осмотрись, где там дом под железной крышей? Некрасов со строганым отправил колодцы с брезентами и вёдрами. Костенко ему досталось больше всех, поскольку при выталки у них Opel ему, как самому здоровому члену группы, выпадало место у заднего бампера, принялся чистить своё обмундирование. Лейтенант пошёл искать дом под бляхой. Саушкин, же ворожившись тряпкой, принялся оттирать от лесной грязи свои сапоги, ещё утром блестящие на солнце. Когда машину, пусть и с грехом пополам отмыли, кителя и бриджи очистили и надраили сапоги, группа вернулась лейтенант Катёночкин. Судя по его лицу, он принёс нерадостные вести. Что, Володя, нашёл? Лейтенант удручённо качнул головой. Нашёл, но идём, посмотришь. Далеко идти не пришлось. Метр в 30 за поворотом в переулок Савушкин наткнулся на сгоревшую садьбу. Сначала он решил было, что это результат несчастного случая, но тут же понял, что это целенаправленный поджог. горел с четырёх сторон. Сарай, клуня и летняя кухня были явно подожжены с разных направлений. Это не божий промысел, это дело рук человеческих. У садьбы ядцы как корона, а это была она. Остатки жестяной крыши говорили об этом недвусмысленно. Сожглицы ли направлены? Таких сожжённых домов и целых деревень они повидали в Белоруссии зрядно. Нет у нас явки в Ломянках, глухость констатировал Саушкин. Тяжело вздохнул и добавил: "Ничего не поделаешь, надо ехать в Варшаву". Давай хоть пообедаем пока, хоть на скор, время-то есть, произнёс котёночки. Да, согласен. Дай команду Костенко, пусть раздаст сухпай, и через час поедем. Дай велиженю включить радио, послушаем, что в мире творится. Скоро они дружно принялись за колбасный фарш и галеты. Саушкин же время от времени, отвлекаясь от еды, крутил верньер приёмника, надежде узнать, что творится в мире и его окрестностях. Немцы бравурно сокращали линию фронта на востоке, англичане стремительно атаковали норманнские городки, шведы услаждали слух воюющих сторон гайдным и шумом. Внезапно Саушкин насторожился. Лёша Что, увидев миг посерьёдневшее лицо своего командира спросило Тинад котёночки. Ничего не ответив, Саушкин приложил палец к губам и увеличил звук. Из динамиков раздался торжествующий голос берлинского диктора. Фюрер жив! Власти Германии пытались убить нашего вождя, но их жалкие потуги провалились. Товарищ капитан, а что случилось? Заинтересованно спросил Кастенко. Покушение на Гитлера сегодня. Говорят, что жив, негромко ответил Савушкин. Костенко присвистнул: "Ничего себе. А кто?" "Дай послушать, пока не говорят". Вся группа, даже бойцы, не понимавшие по-немецки, тут же прильнула к приёмнику. Диктор берлинского радио фальшиво бодро спенался о немысливом злодеянии, которое только сплотить немцев. Савушкин Старательно выужил из этого потока браурной лжи крупицы информации. И когда передача завершилась, подотожил негромко: "Немецкие генералы, заговор, бомба в ставке. Гитлер жив, только легко ранен и контужен. Убиты какие-то генералы и полковники, но немного. Начались аресты". "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день", пробормотал Катёночкин. Саушкин выйде из задумчивости хлопнул себя по коленям и скомандовал: Так, бойцы, по коням. Здесь нам не тобориться. Значит, Варшава. Засудлы пока бдительность патрулей не превышает обычной. Нам надо успеть в Желебож и там найти костёл Святого Станислава Костки. На карте, кстати, он у меня есть, так что обойдёмся без разпросов встречных поперечных. Всё, погнали. Быстро загрузившись и прикопав пустые банки, разведчики заняли свои места в машине. Опель, почувствовав твёрдую дорогу, бежал бодро, и вскоре они выехали на Варшавское шоссе, на котором в дневное время движение было крайне скудным. Повозки местных жителей, грузовики с брёвнами из пущи, редкие штабные мотоциклы и ещё более редкие кубелвагены. В таком потоке не затеряешься. Но ждать темноты, чтобы пристать к какой-нибудь армейской колонии, у них не было времени. Приходилось рисковать. Уже перед самой Варшавой Саушкин, выглянув из окна, увидел баррикаду из мешков с песком, у которой стояли необычный пару патрульных с мотоциклом, а десятки полторарослых солдат, за спинами которых маячили два бронетранспортёры и Opel Blitz в камуфляжной окраске. Когда до контрольного пункта оставалось всего метров 10, Саушкин разглядел на бортах БТР чёрный щит со свастикой, закруглёнными щупальцами. Викинг? Они-то что тут делают? ССОФЦ на контрольном посту коротко бросил он своим. Котёночком Девлён испросил: "А им-то тут какого рожна? Это же фельдъгендармерии работа". Саушкин пожал плечами. "Без его знания, как говорит Костенко. Ладно, сейчас они нам всё расскажут". И точно. Как только они поравнялись с баррикадой из мешков, один из ССОФЦ властно приказал Некрасову, который был за рулём, остановиться на обочине. Hauptmann Weidling, der Felddivision in der Luftwaffe. Пыдь из машины отрекомендовался Саушкин, подошедшим к Хопелю, оберш-арфюреру в камуфляжной куртке. "Дай мне papiere", сухо бросил осевец. Саушкин протянул ему свои документы. "Все бумаги", уточнил оберш-арфюрер и кивнул на спутников Саушкина. Обернувшись к своим капитанам, обратился к заместителю. "Летенант, соберите документы". Сесовцев внимательно просмотрел солдатские книжки, командировочные удостоверения, предписания, продовольственные карточки и, не говоря ни слова, вместе с документами направился к ближнему бронетранспортёру. "Реновация ситуации", подумал Саушкин. "Место фельдъе-гвардии и сесовцы, и что-то их тут сильно много. Тормозят все машины вермахта. Вон, стопорнули Kübelwagen с каким-то майором за рулём. Как-то всё это скверно пахнет". Как бы боком нам не вышла эта попытка передислокации. Саушкин как в воду глядел. Вернулся давишний обершарфюрер, кивнув в сторону бронетранспортёра, коротко бросил: "Вас просят". На командирском сиденье БТР сидел молодой, едва ли старше 25, гаупштурмфюрер с лицом загоревшим до черно и выцветшими до белизны волосами, настороженно сватывающееся в проезжающей машине погашенному Саушкину, начавшем был представляться, борвав его на полусловие бросил: "Достаточно", и добавил: "Ваши документы вызывают подозрение. Ваша группа задержана. Сдайте оружие". "Сдать оружие? Что за бред?" едва сдерживаясь, Саушкин произнёс: "Вы имеете полномочия арестовывать и наслужить Люфтвафа? Сегодня у нас есть полномочия расстреливать всех подозрительных". Ваша группа подозрительна. Сдайте оружие и подойдите в грузовик. Он вот же дьявольщина. Ладно, есть ещё вариант, и Саушкин произнёс. Наши документы подтверждены в комендатуре Ажарова. Позвоните в комендатуру, он это подтвердит. Капштун Фёрркевнул, обернулся назад в железное нутро своего бронетранспортёра и что-то приказал. Саушкин не расслышал, что именно. Подождал минуту, после чего, взяв трубку, Бросил туда: "Алло, услышал ответ и протянул капитану: "Густов, мой друг, объясни этому СС, что я это я, это Вельдин". Дружелюбно промолвил Саушкин. Из трубки на него как ледяной водой окатило. "Оберлейтенант Фонтиль арестован за участие в заговоре против фюрера. Передайте трубку офицеру СС". Твою ж мать! ты-то куда, старый дурень, попёрся? Тебе-то зачем в этом заговоре было участвовать? А сидел бы войну в камендатуре, сдался бы в плен и вернулся бы потом домой живой, здоровый. А мы теперь за тебя, дружище Густов, такой блудняк попали. Хоть ты святых выноси. Теперь нашим документам грош цена, поскольку подписывал их и заверял своей печатью враг народа и участник заговора против фюрера. Вот теперь точно всё, гали, потуши свечи. Придётся прорываться с боем. Чёрт, а так всё хорошо начиналось. Саушкин передал трубку Гауштурфюреру и, повернувшись к нему спиной, дескать: "Меня переговоры офицеров ФСС с СД вообще не интересуют. Даже если они касаются моей судьбы". Незаметно для СС-ского офицера смотрел ландшафт, на предмет панического бегства. Ни одного повода для оптимизма. кулемётчики на боках БТР-ов на своих местах и им, как на вертлюге, вывернуть своим Г-42 и лопануть с лет и хопюлю очередь в 250 патронов на всю ленту отсил 10 секунд. Далеко не уедет за эти 10 секунд. Метров на 200, и это очень оптимистичный сценарий. Тоби шансов нет. А в сторону вообще безнадёга. Крутой склон, кусты, где-то по пояс картофельное поле. И опять же полемёчки на гономагах. Просто так без боя не уйти. Но ну и соглашаться на требования эту вытяшу Гаупта никак не возможно. Да, документ у них в порядке, и однополчанка, который бы их разоблачил, нет. Они или в плену, или в могилах. Но фотографии подлинных Вэдлинга, Вайсмюллера, Граба, Шульца и Козицки в управлении личного состава ЛВФа есть. А на них совсем другие люди. плюс возможность знакомой из четвёртой полевой плюс незнание немецкого языка этими самыми граббы, шุลцами, козицки. Нет, не вариант. Остаётся одно навязать бой в инициативном порядке. Глядишь, и склеится. Всё же их пятер, винтовка два автомата, пистолеты, гранаты. Эссесовцев, считай, водителей 17 человек. Шансы есть. Ер Гаутман окликнул его, эссесовский офицер. Саушкин обернулся и изобразил внимание. Гапштун Фёрн продолжил: "Оружие в мою машину. Вы и ваши люди на шопель". Саушкин щёлкнул каблуками. "Я воль" и направился к своей машине. Тут из поворота со стороны Варшавы показалась голова колонны грузовиков. "Ого, днём идут, ни черта не боятся", удивился Саушкин, подойдя к своим, негромко промолвил. "Так, хлопцы, дела наши неважные, ССцы требуют сдать оружие, лесть в их блиц". Мы типа арестованы до выяснения. Куда нас повезут и что будут делать, не знаю, но шанс в том у нас не будет. Идём на прорыв. Некрасов, на тебе пулемётчик на бой Гонамага. Строгонов и Костен, огонь по немцам баррикады. Лейтенант, за руль. Я кидаю гранаты по периметру. Готовность 1 минута. Колонна, пришедшая со стороны Варшавы, подошла к контрольному посту и остановилась. Из кабины первого грузовика с картой на перевес вывалился под жару обер лейтенант в игоревший до рыжевато-пегого цвета форме и затрусил в сторону сессы. Ого, да это ж будущий наш дивизия, обрадовался Саушкин, узрев над дверях главного грузовика уже знакомую ястреба с ромбом в когтях. Одного полчания теть их мать, Герман Геринг. Коллега, нужна ваша помощь, громко окликнул с грузовика лейтенанта Саушкин. Тот остановился, увидел накитель капитан Орла Люфтваффе улыбнулся и спросил: "Чем могу помочь, товарищ?" "Направлен в вашу дивизию, एसएसсцев нас задерживают." Оберятян кивнул. "Сейчас мы всё решим." И с этими словами направился к бронетранспортёру, в котором сидел давшний Гальфштумфюрер. О чём они говорили, Саушки не слышал, но реакция ССсца его изумила. только что холодный, высокомерный и наглый, он посмотрел документы об обер-лейтенанта, как там мгновенно съёжился усок, на его губах появилась угодливая улыбочка. Он весь превратился в вопрос: "Чего изволите, охренеть? Да кто он такой этот обер-лейтенант?" Закончив разговор с Гауптом, и что-то исправив на своей карте, обер-лейтенант помахал Саушкину рукой и всё той же рысью побежал к своей колонии. А Иссесович бодрым шагом направился к группе Саушкина. от было у сакамеры холодного набережной следа не осталось Гауктруштурм Гаупштурмфюрер протянул Саушкину их документ извинительно улыбнулся и сказал Гергаупман Извините меня промолчав спросил Вы давно знакомы с племянником рейхмаршала Так вот оно что этот поджарый долговязый оберлейтенант племянник Геринга Ого Саушкин постаравшись чтобы голос его звучал как можно более равнодушно Безразлично ответил. Мы учились в одной школе. Эссесовский молча кивнул, махнул рукой в сторону Варшавы и произнёс: "Не смею вас больше задерживать. Счастливого пути". Саушкин не стал испытывать терпение этого эссесовского гаупта, же усел в машину и негромко приказал Катёночкину: "Володя, жми". Дважды лейтенанту повторять не пришлось. Он тут же тронулся с места и на максимальной скорости помчал на юг. Отъехав от контрольного пункта около километра, Саушкин облегчённо вздохнул и обратясь к своим хлопцам торжественно произнёс: А вы знаете, черти, кто настолько, что и за арест спас? Лемяник, рейсмаршал Герман Геринга. Да ну, изумился Костенко. Родной племяш переспросил некрас: Да? Как что он фюрер сказал? Дескать, я бы вас расстрелял подозрительных чертей, но тут за вас такие люди вступаются. что езжать квы на все четыре стороны от греха подальше, честное слово. Похоже, племяш Геринга вообще выдал, что лично меня знает, во всяком случае, SS-ман, именно эта версия озвучил. Я его не стал расстраивать, сказал, что да, в одной школе учились. Савушкин немало взбодриль только что случившееся событие. Его эйфории требовал выхода. Впрочем, тут же его энтузиазм погас. Летенант Катёнышке спросил: "А дальше куда?" Чёрт, а действительно, куда? Саушкин, развернув карту, определился с расположением и, глянув вперёд, приказал лейтенанту: "Сейчас прямо до кольца, там налево, 200 м направо, и выйдем к этому костёлу. Вроде так". Через 20 минут они подъехали к костёлу Святого Станислава Костки. Во всяком случае, именно так было обозначено на их карте. Одна беда двери костёла были заколочены крест-накрест досками. Огруды камней у ворот ограды недвусмысленно намекали на то, что в этом здании давно уже не проходят службы.